Было действительно отличного качества. Большая у тебя армия, спросил я. Около пятидесяти тысяч. Поздравляю и приветствую тех, кто готов отдать за тебя жизнь, сказал я. Но с пятьюдесятью тысячами Амбер тебе не взять, даже если ты сумеешь прорваться к самому подножию Колвера, сохранив почти все войско, что практически невозможно. Глупо рассчитывать на силы этих бедолаг. В битве против бессмертного города разве их игрушечные сабли на что-нибудь годятся? Да, конечно, ответил Блэйз. Но у меня есть и еще кое-что. Во всяком случае, людей тебе понадобится гораздо больше. А что ты скажешь насчет трех флотилей, каждой из которых равна по силе флотам Джеровда и Кейна вместе взятым? Все равно этого недостаточно, произнес я. Разве что для начала. Да, но я продолжаю строить корабли и вербовать людей, воскликнул он. Что ж, строй, да побольше. Эрик, не выходя за пределы Амбера, способен уничтожить нас всех уже во время нашего похода через Царство Теней. Когда же уцелевшие отряды подойдут к Колверу, он просто на голову разгромит и вырежет их. А ведь чтобы достичь Амбера, надо еще подняться на вершину. Сколько воинов останется у тебя?